Солнце, рыжим курганом, заведнелось в предгорьях, косые лучи, вырываясь из-за каменных круч, стремглав бежали на поля на берега грестных рек, речушек и озер, локали воду нежными оранжево-малиновыми язычками. С каждой минутой, заостряясь, лучи протыкали и прожигали плотные перья тумана, местами казавшиеся разноцветными павлиниями перьями. В лесах и придорожных рощах птицы все громче и громче прославляли грядущий денек. Влажноватые листья лопотать начинали под нажимом первых проснувшихся ветерков. Рыба резвилась в реке, круги по воде распускались. Эх, надо было удочку закинуть напоследок. Загоревал ботобуха, а то когда теперь еще? Пастухов удивился. «А чё там, рыбалки не будет?» «Ну, такой-то уж не будет, как у тёти Аси на матрасе». «Да, — подтвердил великий скотагон, там щуки такие не водятся». Мужики, согласно потрясая головами, расхохотались, заглушая рог от мотора. Так начиналась долгожданная дорога с шутками и прибаутками». Реликтовые древние сосновые бары, зелеными толпами, подступившие к старинному городу, вскоре были отброшены в туманную дымку, веревочкой завивавшуюся за машиной. Водитель был человеком очень даже русским, медленной езды не признавал. Закусив у дела, грузовик во весь дух полетел по зеркально-слепящему тракту, кое-где влажноватому после ночного дождя, а кое-где на открытых местах уже просохшему. «Ботала!» командирским тоном закричал великий скотагон. «Ты чё сидишь, как на поминках? Начинай!» И Ромко Ботабухин, криво улыбаясь урезанной улыбкой, глубоко вздохнул и залихватски запел неожиданно приятным баритоном. А Пастухов, самый крутой музыкант среди этой компании, Подхватил гитару под бока и поехал концерт на колесах. Есть по чуйскому тракту дорога, Много ездит по ней шоферов. Среди них был отчаянный шофер, Звали Колика его с Никирев. Среди них был отчаянный шофер, Звали, Колика его с Никирев. И ветер по надухам стал как будто бы со свистом подпевать, и огромные придорожные тополи подхватили песню языками утренней звонкой листвы, и пороги и перекаты затянули знакомый мотив на реке, то и дело прижимавшийся к Чуйскому тракту, по которому нужно было промчаться ни много ни мало 600 километров до монгольской границы».